Привет, Филимон. Угу. Привет, Любознайка. К нам еще одно письмо пришло. Угу. Ну, слушай. Здравствуйте. Пишет вам постоянный слушатель Альгис. Хотел бы узнать, правда ли говорят, что, например, кошки и собаки не различают цветов? И если это все же так то почему они такие петрые и еще я нашел необычный оплавленный почти круглый камень у вас недавно как раз была передача по поводу метеоритов где можно получить консультацию угу. Сразу не отвечу. Я думаю, вопрос про кошек и собак нужно адресовать дяде Лёше. Угу, давай спросим у дяди Лёши, а то меня вот тоже заинтересовало, видят они в цвете или нет, а то я так смогу так замаскироваться под дерево, они меня не увидят. уху А про метеорит мы ответим как-нибудь в другой раз. Ужасно, интересно всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно всё то, что интересно. Угу. Отличный вопрос, Алис Давай сразу начнем с определений. Черный цвет – это цвет, а белый цвет – это цвет. Конечно же, это тоже цвета. Значит, когда мы говорим о том, что у одних животных есть цветовое зрение, а у других нету цветового зрения – то мы, естественно, делаем логическую ошибку. Мы в таком случае должны говорить, наверное, ну, хотя бы так. Есть многоцветное зрение, есть черно-белое зрение, но цвета какие-то, как-то. Животные различают практически все. Ведь что такое цвет? Это свет с определенной длиной волны, с определенной частотой. Но в любом случае это свет. Ну, если где-нибудь там... 600 с чем-то на метров, то это будет у нас, соответственно, уже голубой, да? Если 550-560, то это будет у нас какой-то из зеленых оттенков. Человеческий глаз, человеческое цветовое зрение позволяет различать миллионы разных цветовых нюансов и оттенков. С человеком в этом отношении можно сравнить зрение только осьминогов. Они тоже различают сотни тысяч, может быть, миллионы цветовых оттенков. Что же касается собачьих животных, то большинство из них различают главным образом белый, серый, может быть, светло-серый, может быть, ярко-серый, может быть, тёпло-серый, холодно-серый, может быть, ещё какой-то особый серый. Ну и, конечно же, чёрный, глубокий чёрный или не очень глубокий чёрный. Вот такие вот цвета в физиологии зрения. Но как видит тот или иной вид, зависит от э, строения сетчатки, воспринимающей свет части глаза. Сетчатка действительно похожа на густую сеть, несколько слоёв сети даже, состоящие из клеточек чувствительных к свету различной частоты. Рецепторы, то есть воспринимающие клеточки, световые рецепторы делятся на два класса – палочки и колбочки. Палочки действительно клеточки, похожие на палочки. А колбочки похожие на пузатые, ну, такие э, вроде кружечки, что ли, или чайнички. Э, вот такие вот колбочки, кругленькие клеточки. Кругленькие клеточки, колбочки, они воспринимают, некоторые из них красный цвет, некоторые зеленый, некоторые голубой и так далее, и тому подобное. А палочки воспринимают только черный или белый, или серый. Так вот, у собак есть колбочки, их у них немного Но они все-таки есть. Однако расположены они за таким густым частоколом из палочек, то есть рецепторов черно-белого зрения, что, в общем-то, настоящий красный цвет собаки все-таки как красный цвет, конечно же, видеть не могут. Тем не менее, они его регистрируют все-таки. Ну, вспомните охоту на волков. Именно красными, причем не все равно какого цвета красными, такими флажками оцепляют участок леса. Как волку... Видится такой флажок? Не знаю. Я никогда даже собакой не был, не то что волком. Но, скорее всего, он просто его отличает как особенный яркий, ну, наверное, скажем, какой-то очень яркий серый цвет. Ну вот, по-человечески приблизительно можно себе попытаться так себе это представить. Что самое главное? Самое главное, что он очень чётко на фоне зелени, и скажем, на буром, на сером, на белом, на пёстром фоне. Вот эти самые красные флажки определённого красного цвета, он очень чётко их различает. Они висят, они шевелятся, они непонятны. А волк слишком осторожное животное, чтобы бросаться на непонятное. Он лучше пойдет на известную опасность на собаку или на человека, чем на полную неизвестность, но явно угрожающую. Шевелится яркого цвета. Различать красный цвет очень важно для очень многих животных. Красный цвет, кроме всего прочего, это универсальный цвет опасности, но не только Но вот, ребята, вы обратили внимание, если осенью хотя бы неделька-другая выдаётся яркого солнечного света и достаточно тёплая, деревья очень быстро, если на них ещё есть листья зелёные или, скажем, уже желтеющие или буреющие, очень быстро становятся очень ярко жёлто-оранжевые и красные. Далеко не все деревья. Из наших деревьев, так сказать, исконных, черёмуха, например, очень здорово краснеет, розовеет. Осина. Очень ярко желтеет берёза. Из южан – клён конечно же, самое яркое дерево осенью. Он бывает действительно ярко-красного цвета и ярко-оранжевого. Все эти яркие цвета это предупреждение насекомых, которые откладывают яйца осенью на деревья и кустарники, с тем, чтобы их гусенички вывелись весной и начали кушать вкусные молоденькие почки. Так вот, этот самый ярко-желтый, золотой, оранжевый, ярко-красный цвет ночным бабочкам, а это, главным образом, бабочки, которые, они же в теплых шубках, они толстенькие, они холода-то не боятся, которые вот сейчас осенью откладывают яичко. Вот эти яркие цвета, это прямо-таки крик угрожающий «Не смейте откладывать яйца на нас, на яркие деревья!» а, Ну, а различать красный цвет, например, красные ягоды, тоже очень важно вовсе не только для насекомых, но и для многих млекопитающих, и для многих птиц. Красный цвет очень часто это действительно предупреждение о ядовитости. Не всегда, разумеется. Но красные ягоды, ну, например, рябины, или боярышника, или шиповника. Но ярчайший красный цвет, разумеется, для насекомых это все тот же сигнал опасности. Не смейте к нам прикасаться, отравитесь, у нас очень много каротиноидов. Но такие красные пигменты Кстати, от слова корота Это научное латинское название «морковки». Ну, об этом как-то другой раз. Можно сразу спросить, что морковка тоже ядовитая. А как же для многих насекомых она очень здорово ядовитая. Далеко не каждая личиночка не каждого вида мух способны есть морковку. О, далеко не каждая. Ну, так вот. А вот для птиц определенных видов. Для зеленушки, для щегла, для снегиря и, конечно же, для свиристеля. Вот такой яркий красный цвет ягод – это просто призыв. Пожалуйста, кушать подано. Кушайте, кушайте много, кушайте сразу. Кушайте столько, чтобы вам всего не переварить. Но разговор-то у нас был о кошках и собаках. Значит, почему они полосатые? Ну, потому что есть у них, по большому счету, все-таки, конечно, цветовое зрение. Они видят, они различают серые, черные и белые тона. А у кошек, кстати, есть еще и ну, более полное, чем у собак, еще и цветовое зрение. Они видят... Узоры, а это главное.